С востока свет. Примечание. Статья "С востока свет" одновременно была напечатана в газете "Правда" 273-м номере 15 декабря 1918 года без подписи, как передавая. Медленно, но неудержимо катится волна освободительного движения с востока на запад в оккупированные области. медленно, но также неудержимо отступает в области небытия новые буржуазно-республиканские правительства Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, уступая место власти рабочих и крестьян. Средистение между Россией и Германией падает, тает. Лозунг буржуазного национализма вся власть национальной буржуазии сменяется лозунгом пролетарского социализма вся власть трудящимся массам угнетённых национальностей. Год назад, после Октябрьского переворота, освободительное движение шло в том же направлении, под тем же лозунгом. Создавшиеся тогда на окраинах буржуазно-национальные правительства, желая удержать волну социалистического движения из России, объявили войну советской власти. Они хотели основать на окраинах отдельные буржуазные государства, чтобы удержать в руках национальной буржуазии власть и привилегии. Читатели помнят, что эта контрреволюционная затея потерпела неудачу. Атакованные изнутри своими же собственными рабочими и крестьянами, эти правительства вынуждены были отступить. Начавшаяся потом оккупация со стороны германского империализма прервала процесс освобождения окраин, создав перевес на стороне буржуазно-национальных правительств. Теперь После разгрома германского империализма и вытеснения из окраин оккупационных войск процесс освободительной борьбы возобновился с новой силой в новых, более ярких формах. Эстляндские рабочие первые подняли знамя восстания. Эстляндская трудовая коммуна победоносно идёт вперёд, разрушая основы эстляндского буржуазно-республиканского правительства, поднимая на борьбу трудовые массы городов и деревень Эстляндии. Примечание: Эстляндская трудовая коммуна, Эстляндская советская республика, образовалась 29 ноября 1918 года после освобождения Красной армией Нарвы от немецких оккупантов. 7 декабря 1918 года Совет народных комиссаров утвердил написанный Сталиным декрет о признании независимости Эстляндской советской республики. В ответ на запрос Эстляндского советского правительства российское советское правительство торжественно признало независимость Эстляндской социалистической республики. Нужно ли доказывать, что этот акт является долгом и обязанностью российского советского правительства? Советская Россия никогда не смотрела на западные области как на свои владения. Она всегда считала, что области эти составляют неотъемлемое владение трудовых масс населяющих их национальностей, что эти трудовые массы имеют полное право свободного определения своей политической судьбы. Разумеется, это не исключает, а предполагает всемирную помощь нашим истлянским товарищам со стороны Советской России в их борьбе за освобождение трудовой Истляндии от ига буржуазии. Рабочие Латвии также взялись за дело освобождения своего истерзанного отечества. Восстановление совдепов в Вэрро, Валке, Риге, Либаве и других местах Латвии, попытки рижских рабочих революционным путём добиться необходимых политических свобод, быстрое продвижение латышских стрелков в сторону Риги. Всё это говорит о том, что буржуазно-республиканское правительство в Латвии ждёт та же участь, что и в Эстонии. Подошедшим до нас сведениям, на днях предстоит официальное провозглашение временного советского правительства Латвии. Примечание. Советская власть в Латвии была провозглашена в середине декабря 1918 года. Временное советское правительство Латвии издало 17 декабря 1918 года манифест к трудовому народу Латвии о переходе государственной власти в руки советов. В манифесте говорилось: Мы сознаём, что на этом трудном пути и в этой тяжёлой борьбе мы не одни. За нами стоит РСФСР, с которой и впредь мы останемся тесно связанными не только внешними узами. Нечего и говорить, что этот акт, если он действительно состоится, ускорит и оформит дело освобождения Латвии от империализма. По следам латышских рабочих идут рабочие и крестьяне Литвы. Образование совдепов, правда, ещё полулегальных в Вильни, Шавлях, ковна и других местах Литвы. Беспримерная революционная активность, проявленная литовскими сельскохозяйственными рабочими в деле ограждения крупных экономий от расхищения со стороны помещиков, быстрое продвижение литовских стрелков вглубь Литвы, наконец проектируемое по нашим сведениям провозглашение временного советского правительства Литвы. Всё это говорит о том, что при словута литовская тариба не избегнет участи своих копий в Латвии и Эстолии. Примечание. Литовская тарифба, буржуазный национальный совет была создана в сентябре 1917 года под контролем германских оккупационных властей. Эфемерность национальных правительств оккупированных областей объясняется не только их буржуазным характером, чуждым интересам рабочих и крестьян, но и прежде всего тем обстоятельствам, что они являются простыми придатками оккупационных властей, что не могло не лишить их всякого морального веса в глазах широких слоёв населения. В этом смысле, оккупационный период в развитии окраин несомненно сыграл свою положительную роль, разоблачив до конца гнилость и предательство национальной буржуазии. Дело очевидно клонится к тому, что западные области, их трудовые массы, представлявшие до сих пор объект жульнических махинаций империалистов, не сегодня, так завтра вырвутся на свободу, став наконец на свои собственные ноги. На севере, в Финляндии, пока ещё тихо, Но эта тишина несомненно прикрывает глубокую внутреннюю работу с одной стороны рабочих и торпарей, рвущихся к освобождению, с другой стороны правительства Свинхууда, что-то подозрительно часто меняющего министров и без конца шушукающегося с агентами английского империализма. Уход оккупационных войск из Финляндии несомненно ускорит дело ликвидации разбойничьей компании Свинхууда, вполне справедливо заслужившей глубочайшее презрение со стороны широких слоёв населения Финляндии. На юге, на Украине, не так тихо, как в Финляндии, далеко нет. Повстанческие войска крепнут и организуются, двигаясь на юг. Харьков после трёхдневной образцовой организованной забастовки перешёл в руки совета рабочих и крестьянских депутатов. Примечание: Трехдневная забастовка в Харькове происходила в первых числах декабря 1918 года. Поводом к ней послужил арест президиума Харьковского совета петлюровцами. Бастовали рабочие всех предприятий, трамвая и электростанции. Петлюровские власти вынуждены были освободить арестованных, после чего забастовка по решению совета была прекращена. Петлюровцы, немецкие оккупанты и агенты Скоропадского принуждены считаться с волей рабочих. В Екатеринославе открыто функционирует Совет рабочих и крестьянских депутатов. Знаменитый манифест Временного рабоче-крестьянского правительства Украины отпечатан легально и расклеен на улицах Екатеринослава. Власти оказались бессильными помешать такой дерзости. Мы уже не говорим о мощном повстанческом движении украинских крестьян, принимающих манифест Украинского советского правительства как евангелие. а на далёком юге, на северном кавказе, даже ингуши и чеченцы, осетины и кабардинцы целыми группами переходят на сторону советской власти, с оружием в руках очищая свою родину от наёмных банд английского империализма. нужно ли говорить, что всё это не пройдёт даром для угнетённых народов Запада, и прежде всего, для народов Австрии-Венгрии, переживающих пока ещё период буржуазно-освободительного национального движения, но уже вступивших в силу вещей в полосу борьбы с империализмом. в центре всех этих величайших событий стоит знаменосц мировой революции Советская Россия, вдохновляющая рабочих и крестьян угнетённых народов верой в победу, поддерживающая их освободительную борьбу на благо мирового социализма. Конечно, не дремлет и другой лагерь лагерь империалистов. Его агенты рыщут по всем странам, от Финляндии до Кавказа, от Сибири до Туркестана, снабжая контрреволюционеров, устраивая разбойничьи заговоры, организуя поход на Советскую Россию, куя цепи для народов Запада. Но разве не ясно, что шайка империалистов уже потеряла всякий моральный вес в глазах угнетённых народов, что она навсегда лишилась былого ореола знаменосца цивилизации и гуманности, поддерживая своё разбойничье существование путкупом и наёмными бандами, рабством и темнотой так называемых цветных из Африки. С востока свет, запад с его империалистическими людоедами превратился в очаг тьмы и рабства. Задача состоит в том, чтобы разбить этот очаг на радость и утешение трудящихся всех стран. Жизнь национальностей. 6 номер. 15 декабря 1918 года. Передавая. Подпись Иосиф Сталин.